Глава первая Я открыл глаза и вздохнул глубже. Чувствовал себя так, будто проснулся заурядным утром своей... Заурядной жизни. Память о ней словно еще не загрузилась. И это доставило неожиданное удовольствие. Хорошо ни черта не помнить. При этом... Нервы натянулись, будто от какого-то сопротивления. Аж кончики пальцев пробило током. Руки. Я поднял ладони на уровень глаз и осмотрел их, не понимая, что чувствую. Но вскоре до меня дошло. Пустоту. Мне нечего больше держать. Или некого. Сердце забилось в такт противным поиском прибора. И вдруг откуда-то сбоку послышалось сонное: "Тахир?" Я повернул голову и увидел ту самую женщину, которая везла меня на машине с сиреной. "Катя?" Она спала на кушетке у стены всё это время. А на мой дебж проснулась и подскочила ко мне со стетоскопом. Попробовала добраться до моей груди, но, видимо, так устала, что руки её совсем ослабли. И я легко спял девушку в свои, прислушиваясь к ощущениям. Да. Пожалуй, теперь гораздо лучше. Катя обмякла в моих лапах, а я всё вглядывался в её лицо, притягивая к себе за плечи. Тахир, дай послушать, хрипло потребовала она. Дай послушать мне усмехнулся я нагло запуская пальцы в её волосы как же она знакомо цепенеет от моей близости и запах я её помню Тахир отпусти вдруг упёрлась она в мою грудь а то выпишу успокоительное ты всегда так делаешь со мной вздёрнул я требовательно бровь И почти не сомневался в положительном ответе. Она совершенно точно мной командовала прежде и угрожала успокоительным. "Я что, настолько тебя достал?" нет, округлила она глаза. "Ты просто выжил себя полностью. Сорвался несколько раз, а последний вышел едва ли не фатальным." "А кто я у тебя?" усмехнулся Как же было спокойно теперь. А с Катей в руках вообще невообразимо хорошо. «Ты не у меня», — захлопала она глазами. «Я просто твой врач». «И зачем ты врешь?» — нахмурился я, притягивая ее к себе настойчивее. «Я помню твой запах, взгляд». Она открыла было рот, но медленно захлопнула. «Тебе сейчас нельзя волноваться», — заговорила она конец и осторожно выпуталась из моих рук, будто я представлял для нее реальную опасность и был натуральным психом. «Твоя амнезия временная. Ты все вспомнишь?» «Я помню тебя», — упрямо повторил я. «Разве...» «Нет». «И пока я оцепенел...» Она воспользовалась моментом и принялась меня слушать. А я смотрел на неё из-под лобья и не мог понять. Я помнил эти стены. Вид из окна был знаком до боли. Парк. Только раньше он был зеленее. Теперь же и зрядно пожух, и облетел. Эй, Катя. На этом картина моего мира заканчивалась. Постарайся не вспоминать, — сухо говорила она, будто мы не знакомы вовсе. Твоя нервная система изрядно пострадала за последние несколько недель. Я что-то сделал с тобой, — потребовал я, — поэтому избегаешь меня. Тахир, — начала было сурово она, но я снова сцапал ее и рывком прижал к себе. — Я же чувствую твой запах, — прорычал со злостью. Ты меня любишь и хочешь? Да чтоб тебя, вдруг выругалась она, гневно хмурясь в ответ на мой испытывающий взгляд. Ты меня? Нет. Я выпустил от неожиданности, недоверчиво уставившись на неё. Она же откинула длинные рыжие волосы с глаз и оправила униформу. Что со мной случилось? Проследил я за тем, как она сгребает статоскоп. Почему у меня чувство, что я стал каким-то чудовищем? Теперь её взгляд наполнился сочувствием. Я видел, как ей больно, и готов был услышать самое ужасное. Нет, ты не чудовище, Тахир, отвернулась она. Ты просто не выдержал всего, что случилось с нами. Ну как её можно не любить? Мне даже показалось, что в памяти начали всплывать запахи страсти, звуки её горячечного дыхания, стона и крика. Я вспоминал её всё больше пощёчина. Она залепила мне пощёчину. Значит, всё же накосячил. Нет, не с нами. И хватит вопросов. Я же просил. Никогда не слушаюсь, да, подливо щурился я. Ну, точно. Её взгляд сказал мне всё. Ладно, я всё вспомню и поговорим. А почему я попал на операционный стол, тоже не скажешь. Полевое ранение в голову. Как? Всё, отрезала она. Сейчас как? перебил её злясь. Попадись ты мне ещё в лапы. Но Катя благоразумно отошла к двери. Хочешь медикаментозную кому? бросила она мне с вызовом. Если не дашь себе добровольную передышку, Тахир, я тебе гарантирую, что ты пройдёшь у меня реабилитацию любой ценой, тебе ясно? Ого. Грозная она у меня какая. Я только бровью повёл, но взгляд вдруг сам скатился на её соблазнительную грудь, пока она делала вдох. Сейчас тебе сделают инъекцию и поменяют капельницу. Потом накормят. Вопросы есть? Как мне с тобой тут связь держать? Вызывающе оскалился я. Или ты регулярно спишь в моей палате на диване? Только сегодня. Кнопка вызова персонала тебе в помощь. И она вышла из палаты. Вот же огонь, баба. Но ей хотелось подчиняться. И что-то ведь подсказывало. Делал я это, но крайне редко. Если вообще подчинялся, наверное, я какой-нибудь самоуверенный мудак. Не преступник. Иначе тут бы конвой стоял в комплекте с наручниками. Может, я на стороне закона? Кажется, да. Ну, значит, я достал Катю являться к ней с пулевыми и рисковать шеей. Это было бы самое простое объяснение. Может, она моя избранная? Не знаю. А может, мы разошлись? Или она меня бросила? Вот ни черта ей не обломится меня подлатать и вышвырнуть. Ощущение пустоты вдруг болезненно сжало грудную клетку. Захотелось броситься за Катей и вернуть в свои руки. Ещё и морда забинтованная начала болеть, но я стиснул зубы и откинулся на подушке. Не вспоминать. Она просила дать себе передышку. Хорошо. Я буду послушным тем более всё, что кажется мне важным сейчас рядом